Глава вторая Славка Гольц нравился нам обеим. Женьке Зеленцовой, моей бывшей лучшей подруге, уже давно, года три или четыре, а мне — с конца десятого класса. И то, подозреваю, я на него запала по её милости. Она ведь каждый божий день мне про него пела. «Ах, какой он умный, классный, замечательный!» Раньше, когда я не разделяла ее восторгов, она сердилась. «Ничего ты не понимаешь!» А потом то ли я пригляделась к нему, то ли наслушалась Зеленцову. Но Гольц и впрямь мне понравился. Сейчас мне самой кажется, что он такой умный, классный, замечательный. Ну уж в нашем классе он точно вне конкуренции. Последние полгода мы с Зеленцовой мониторили его контакт, обсуждали фотки в инсте, гуляли исключительно в том районе, где он живет. На уроках слушали его ответы внимательнее, чем учителей. Я даже стих о нем написала. Ну, не то чтобы стих, так несколько строк. А Женька нарисовала миллион его портретов, правда, не сильно похожих. Весь прошлый год, пока Гольц встречался с Ингой Седых из 9-го В, мы с Зеленцовой друг друга подбадривали, фыркали, что он в этой малолетке нашёл. А когда они разбежались этим летом, обе обрадовались как дурочки. А ровно полторы недели назад, 4 сентября, мы со Славкой случайно столкнулись в торговом центре. Была суббота. И Гольц, как оказалось, выбирал там подарок своей маме ко дню рождения, ну и завернул перекусить. А я как раз бродила по фудкорту в поисках нужной кафешки. Нужной, в смысле той, которая разместила объявление о вакансии на полставке. Гольцу про работу я, конечно, ничего не сказала. Постыдилась. Сделала вид, что гуляю и тоже зашла что-нибудь съесть. «Слушай, Тань, а ты куда-то торопишься?» — спросил Славка. «Если нет, может, походим тут вместе? Поможешь с подарком? Подскажешь, если что?» «Мы обошли 150 бутиков. А я ведь ненавижу ходить по магазинам. Но с ним ходила бы и ходила». Для его матери мы выбрали шкатулку, очень красивую, из тёмного дерева, с кучей отделов и выдвижных ящичков. Потом он проводил меня до дома. Я тогда ещё у тёти Вали, младшей сестры отца, жила. И напоследок спросил. «А ты есть ВКонтакте?» «Ну да». «А я тебя искал как-то, но не нашёл». «А я там не по своей фамилии», — Эрдея от неожиданной радости сообщила я. — А по чьей? — Не по чьей. Просто Таня и Многоточия. — А добавь меня в друзья. — Ладно. Вот так мы с Гольцем и подружились. Ну и, конечно, Зеленцова, как его верный сталкер, тотчас это обнаружила. Просто Славка не особо общался с нашими одноклассниками, он вообще человек довольно закрытый, и в его вконтактном френдлисте, который Зеленцова знала наизусть, никого из нашего класса не числилось. И тут вдруг появилась я. Кольц добавил тебя в друзья?» — сию секунду прилетело сообщение от Женьки. «Ну да». «Как? Почему? Что ты сделала, ведьма?» — еще шутила Женька. В двух словах я поведала про нашу неожиданную встречу и поход по ТЦ. Утаила лишь то, что он меня потом провожал, чтобы она не расстраивалась. А в понедельник Славка подошёл ко мне утром перед уроками, прямо при девчонках, при Женьке, и, улыбаясь, выдал. «Привет. Хотела сказать тебе спасибо теперь уже лично. Мама пришла в восторг от шкатулки». «Я рада», — пробормотала я краснее под пытливым взглядом Зеленцовой. «Слушай, а ты вечером сегодня занята?» Гольц вдруг протянул ко мне руку, взял съехавшую с плеча лямку сумки и поправил. Может, сходим куда-нибудь?» «Не знаю. Я... я не могу. У меня дела». Выдавила я, запинаясь от растерянности, и виновато посмотрела на Женьку. А на ней лица не было. Чёрт! Как объяснить ей, что ничего такого за её спиной, я не замышляла? Всё вышло само собой и совершенно случайно. Но по её взгляду я уже видела, она считает меня предательницей. «Ну, спасибо, подружка!» Прищурившись, процедила она, когда Гольц отошёл. «Вот, значит, как!» «Да мы просто случайно встретились с ним в субботу, в карамеле, как я тебе и писала. Он попросил помочь с подарком для матери. Что тут такого?» «Ну да, ну да. Абсолютно ничего такого. И на свидание он тебя сейчас позвал ни с того ни с сего». Но вот этого я и сама не ожидала. Жень, не заставляй меня оправдываться, я ничего дурного не сделала. Угу. Всего лишь меня предала. Воткнула нож в спину. Ты знала, что я люблю его с седьмого класса. Знала, как я мучилась. А сама тайком с ним замутила. Ты! Ты Женьку мелко затрясло. Уголки губ поползли вниз, а на глазах выступили слёзы. В тот момент мне и правда было её жалко, да и как-то неудобно перед ней. Я тронула её за плечо, желая утешить. «Какая же ты тварь!» Грубо отбросив мою руку, прошипела Женька. «Лживая гадина!» «Совсем с ума сошла!» вспыхнула я. За языком следи? Я тебе сказала, как было! Я не виновата, что ему вдруг захотелось подойти ко мне и куда-то позвать. Я его об этом не просила. И заметь я не согласилась. Да, потому что я рядом стояла. А не будь меня согласилась бы, как миленькая, сучка, ты подлая! Вот и кто! Мне надоело выслушивать оскорбления. А знаешь что? «Я ведь и правда не пошла бы никуда с Гольцем. Хоть он мне тоже очень нравится. И права на него. Ты не покупала. Но я только из-за тебя бы не пошла. А вот теперь пойду!» Выпылила я и устремилась к главной лестнице, расталкивая девчонок, которые слушали нашу перепалку, открыв рты. Сунчка! визгливо крикнула мне в спину Зеленцова. «Нужна-то ему очень шваль подзаборная!» Вот это было жестоко. Удар ниже пояса. Ну, или прилюдная пощечина, учитывая, с каким интересом все вокруг наблюдали за нашей ссорой. Споткнувшись на нижней ступеньке, я на долю секунды задержалась, но не стала возвращаться, даже не оглянулась. Стиснув зубы, взлетела на второй этаж. Какая же дура Зеленцова! И дура? Это еще мягко. На самом деле я могу понять ее эмоции, ревность и злость, и обиду. Может быть, на ее месте я бы тоже негодовала. Но шваль подзаборная — это уже не просто эмоции. Это подло и низко. И я ей таких слов никогда не прощу. Конечно, мы не раз с Женькой ссорились, но вот так мерзко впервые. И что ещё хуже? Интуиция мне подсказывала, это не просто ссора.